Зинаида Гиппиус. Совесть. «Будьте просты, как дети». Евангелие. Голова первая. С тех пор, как русскому языку меня учит тётя Зина, я очень полюбила писать и вовсе не делаю ошибок. Я или переписываю что-нибудь, или так записываю, что у нас случается. Теперь мы с тётей не занимаемся, потому что на даче надо отдыхать. Я бегать не люблю, Сижу, пишу или раскрашиваю, если только Таня не мешает и не зовет с собой играть. Она всегда сердится и плачет, если я не иду. Ей надо уступать, она маленькая, ей только восемь лет, а мне уж десять. Мама тоже сердится, если я в комнате. Я очень толстая, и она говорит, что я еще больше потолстею, если не буду бегать. А вот сама маменька целый день лежит на балконе, читает книжки, а все-таки не толстая. Мы с Таней заберемся иногда на кушетку, играем с ней, говорим. Ты у нас, мамочка, ленивенькая? Она ничего, смеется. Вот тетю Зину все называют красивой. По-моему, мамочка гораздо лучше. У тети волосы совсем черные, брови такие густые, нос тонкий и сама бледная. То ли дело мамочка. Веселая, щечки розовые, на подбородке ямочка. Мы всегда ее в ямочку целуем. И кудри белокурые. Только мама не любит с нами долго возиться. Чуть мы разыграемся, сейчас нас отсылает. Идите к своим куклам. А у нас и кукол нет. Какие все-таки странные эти большие. Они думают, что маленькие совсем ничего не понимают, кроме игрушек и кукол. А у нас с Таней тоже свои дела. И отчего, если мы маленькие? Так все наше будет глупо и смешное? Вот кузен пети например, кадет. Он у нас в городе бывает по воскресеньям. Какой большой вырос, однако не понимает, что мы станем ему рассказываем. Пыжится, таращит глаза, до да пояс поправляет. И ничего не говорит, только «А? Как?». Значит, и большие не все умные. Здесь нам очень нравится. В лесу растут грибы, есть терраса, а от террасы прямо идет длинная аллея. Мы по ней любим бегать рано утром, как только что встанем. Я тоже бегаю. Мама сердится, кричит, сыра Это правда, что сыра только там тени так хорошо пахнет. Сад здесь очень большой, и много разных дорожек и беседок. Когда фрейлин Мина ищет нас, чтобы учиться немецкому языку, мы нарочно убежим и спрячемся в кусты. Она ходит, ходит по саду, кричит, «Киндер!» Мы молчим, так она и уйдет. Потом мама спросит, «Был ли немецкий урок?» Мы скажем, «Нет». Мама сердится на Фрейлин Мину, а мы рады. Я ее не люблю. И никто ее не любит. Все над ней смеются. Она такая крепкая, белая, в синем платье и в больших бархатных туфлях. Все вяжет что-то длинное, желтое и молчит. Мы ее редко и видим. Отучимся и идем в сад или в бабушкину комнату, куда Фрейлин никогда не заходит. Сегодня у бабушкиной белянки вывелись первые цыплята. Бабушка их спрятала в свою шубу в уголок, Они там попискивают и кушают яичко. Им тепло. Мы сегодня целое утро с цыплятами сидели. Бабушкина комната наша самая любимая. Маленькая, уютная, на полу посланы дорожки, а на полке в углу большой образ с темным лицом. И горит зеленая лампадка. Если на улице жарко, у бабушки прохладней всех. А если холодно, у бабушки тепло. На столе всегда самовар и горшочек с медом, а в сундуке с розаными где бабушки на добро. Есть чернослив и изюм. Бабенька у нас простенькая. У мамочки есть шляпки и вышитые платья, а бабенька любит ситцевые блузы с пелеринками и чепчики с оборкой. А когда идет в церковь, покрывается платком. Сама бабенька очень маленькая и добрая. Она нас вечером укладывает в постель и рассказывает про царя Бериндея. таня эта сказка надоела, а Я люблю. Я люблю тоже, когда чуть стемнеет сидеть у бабушки. Она вязку положит, очки снимет, облокотится на окно и поет разные песни. Голосок у нее тонкий и тихий, а песни все грустные, про голубков и незабудки. Таня тоже слушает, мы ведь с ней всегда вместе. глава вторая Опять приехал этот противный Василий Иванович. И чего он ездит? Мама его не любит, только я слышала, она сказала, с ним нельзя ссориться, он богатый человек. А тетя Зина сказала, да. Я бы хотела, чтобы он обеднел и чтобы мы с ним поссорились. У него красные широкие щеки и маленькие усы, завитые точно у жучки хвост, и такие же черные. Когда он смеется, усы раздвигаются и щеки блестят, как масляные. Меня он так противно зовет «молодая особа». Какая я особа? Я Аня. И сам-то разве старый? Все говорят, что он молодой человек. Когда сегодня в гостиной зазвенели шпоры, мы с Таней очень огорчились. Приехал-таки. Мне всегда кажется, что Василий Иванович особенно ставит ноги, и оттого у него шпоры больше звенят. Вот если дядя Митя приедет, другое дело. Дядя Митя совсем не такой. Он очень умный. Самый умный. Ездил в разные страны, все знает и так хорошо рассказывает. Даже мама с ним во всем советуется, а мы его очень любим. До обеда я Василия Ивановича не видала. Уехал с тетей Зиной верхом кататься. Какой же Василий Иванович злой. Раз я видела, он тете Зине под столом крепко наступил на ногу. Тетя ничего не сказала, но ей было больно, я знаю, потому что она покраснела. Тетя очень хорошая. Только зачем она с Василием Ивановичем нарочно говорит? Каким-то тонким голосом, и все нарочно. Когда Василий Иванович уйдет, она опять по-прежнему. А так я ее не люблю. Мы с Таней Василий Ивановича бритой головой зовем. У него совсем короткие волосы щетинкой. Фрейлин Мина опоздала к обеду. Уже суп убирали, когда она пришла из сада со своим желтым вязанием и извинилась. Мы с Таней переглянулись и тихонько засмеялись, потому что она сегодня была особенно смешная. На зеленое платье надела красный платок. И все это заметили и стали с ней шутить. Мама сказала, «Признайтесь, фрейлин Мина, у вас жених есть на родине?» Фрейлин Мина покраснела и ничего не ответила. А Василий Иванович спросил, «Это вы верно, фрейлин, и ему желтые чулки к свадьбе вяжете. Пригласите меня, когда венчаться станете». Только я, пожалуй, не доживу. Через сколько лет вы кончите чулки? Да не конфуйтесь, Фрейлин. Тетя Зина смеялась и спрашивала. Неужели у вашего жениха такие длинные и тонкие ноги? Все смеялись и так громко, что Фрейлин Мина вдруг вскочила из-за стола, вся красная, и убежала к себе. И пирожное оставила. Я и Таня все еще хохотали, но мама сказала нам «довольно». Все молчали. Обед был скучный, только мы под столом толкали друг друга, тихонько посмеиваясь. Я села красить у себя в детской, да вдруг подумала. «Дай пойду наверх, посмотрю, что теперь фрейлин Мина делает. Может, она изрезала или распустила свое вязание от стыда?» Таня была у бабушки. Тихонько, так что лестница не скрипнула, я влезла наверх в первую темную комнату. Дверь к фрейлин Мине не была совсем затворена я на цыпочках подошла и взглянула, что делает Фрейлин Мина. Она сидела у окна, подперев голову рукой, как бабушка по вечерам. На коленях у Фрейлин лежал носовой платок и вязание целое, и я увидала, что она плачет. Она была в такой же малиновой косынке и зеленом платье, но сделалось почему-то совсем не смешная. Нос у нее покраснело, она тихонько всклипывала, точно Таня, когда чем-нибудь очень огорчится. Я вошла в комнату и сказала «Фрейлин Мина». Она увидела меня и удивилась. Может быть, она подумала, что я опять стану смеяться. «Вы не плачете, Фрейлин Мина», — сказала я. «Мама на вас не сердится, и она больше не будет». Но вдруг она заплакала еще сильнее и что-то говорила, что стыдно так поступать с человеком, который за свой труд получает деньги. И еще многое говорила. Я поняла только, что ее очень обидели, и мне стало ее жалко. Я подошла к ней поближе и сказала, «Вы простите, Фрейлин Мина, нас Таней, мы никогда больше не будем, и они тоже не будут, они не знали. Я им расскажу, как вы огорчились, и они ни за что не будут. А если вам, правда, очень долго нужно вязать чулки вашему жениху, так научите меня, и я вам свяжу поскорее другой чулок». Фрейлин Мина посмотрела на меня, потом погладила меня по голове и сказала, «Вы доброе дитя. А там не говорите обо мне ничего. Нельзя. Они богатые, а я бедная. Пусть. Я не поняла. чего же нельзя? Что ж такое, что вы бедная?» Тогда фрейлин Мина мне рассказала, что мамочка может ее прогнать, не давать больше денег и не кормить. А ей, фрейлин Мине, уехать некуда, потому что она еще не скопила денег. У нее, правда, был жених, только она объяснила мне, что вяжет ему не чулки, а шарф, и что свадьба их будет не через десять лет, а через три года. И она опять хотела плакать. Я взяла ее за руку и сказала, бедная вы, фрейлин Мина. Она ничего мне на это не ответила. Встала, порылась в деревянной шкатулочке и достала гадкую старенькую картинку. — Вы доброе дитя, вот вам. Я сначала не хотела брать, но потом подумала, ведь это она доброты, может, ей больше нечего мне дать. И мне стало еще жальче Фрейлин Мину. Я поскорее схватила картинку и убежала, только на лестнице села в уголок и долго плакала. Я думала о том, что очень люблю Фрейлин Мину и ее гадкую картинку. Тане я ничего не сказала и картинку спрятала в пенал. Глава третья. Мы долго качались в саду на качелях, а когда вернулись домой, было уже темно. Мама велела зажечь лампу. Мы с Таней сели на террасу на ступеньки, говорили о своих делах и сначала не слушали, о чем толкуют мама с тетей. Мне надо было посоветоваться с Таней. Катя Лебедева, знакомая девочка, сказала мне сегодня, когда мы играли на кругу, «Хочешь, мы будем задушевными подругами?» Мне было стыдно сказать «нет», и я ответила Хорошо. Мы рассуждали, что мне теперь нужно делать и что вообще надо делать тому, у кого есть задушевная подруга. Вдруг Таня сказала. «Слышишь, мама плачет». И правда, мама плакала. Мы испугались. Нам хотелось знать, о чем. Спросить мы не смели и стали слушать. «Как же это, Зиночка? Неужели ты совсем решилась?» говорила мама. «Ну да, совсем» сказала тетя зина я право не знаю о чем тут рыдать зина да ведь ты его не любишь как же можно так и мама всхлипнула ах оставь пожалуйста сказала тетя сердито мы с тобой не институтки и ты сама отлично понимаешь о чем тут речь на твой счет я жить не намерена а бегать по урокам извини надоело она замолчала а мама все плакала а впрочем — сказала опять тетя, и мне показалось, что она смеется. — Если ты решительно не советуешь... Но мама ее перебила. «Нет, — Нет-нет, я ничего, ты ты уж как-то сама знаешь, я советовать не могу. Что ж, Василий Иванович, кажется, не дурной человек. — Знаешь, — сказала я Тане, — верно, эта тетя Зина хочет выйти замуж за Василия Ивановича. Таня огорчилась, что бритая голова будет нашим дядей. Лучше бы она за дядю Митю выходила. Вот бы хорошо-то было. А голову я не хочу. Ничего, Таня. Ведь он живет в Варшаве. Верная тетя туда увезет. Тетя не станет учить нас, зато у нее будет много денег. Ей даст Василий Иванович за то, что она с ним повенчается. Надо все хорошенько расспросить. Таня вскочила и побежала к маме. Мамочка, правда, что Василий Иванович женится на тете и увезет ее в Варшаву? Но мама рассердилась и сказала, что это не наше дело, и велела идти спать. Отчего ж нам нельзя знать, что тетя будет венчаться с Василием Ивановичем, и он даст ей много денег. глава четвертая. Целое утро у нас головы болели. Сначала у меня заболела потом у Тани. Мы всегда вместе бываем больны. Бабушка давала нам нюхать нашатырный спирт. К завтраку приехал Василий Иванович. Щеки у него страшно блестели. Он привез тете большой букет с лентой. Жучка наша пропала. Уж мы ее искали, искали. Таня даже плакала. После обеда я сидим на балконе за чаем, вдруг слышим, точно где-то мыши пищат. Мамочка велела Маше разузнать, что это такое. Маша полезла под террасу, да и кричит нам. «Барышни, идите сюда, это жучка наша, а у нее щенята». Какие они маленькие, пестрые!» Жучка их очень любит, облизывает. Им хорошо под балконом, точно в маленькой комнатке. Сквозь щели солнце светит, солома мягкая. «Мы этого пестренького рябкой назовем, хочешь?» — спросила Таня. «Да мы-то рябкой, а может, жучка его по-своему не рябкой уже назвала. Но вот если бы она умела говорить. Жучка, любишь деток?» Их было целых девять. Жучка ласкалась и смотрела на нас грустно. Мы вылезли наверх. В это время мама говорила Маше. «Ты слышишь? Непременно всех сегодня утопи. Не выношу это в описку». Маша сказала «Слушаюсь» и ушла. «Мама, это ты про кого утопить?» спросила я. «Да причинят Жучкиных, ведь видела сейчас». «Как утопить? Жучкиных деток утопить?» «Конечно! Куда же я такую ораву собак?» «Мама, да разве можно? Разве они твои? Ведь они жучкины! Что ты, мама?» Мама рассмеялась. «А вот увидишь, что можно! Всегда же топят щенят!» «Да не плачь! Я тебе в городе баллонку куплю беленькую!» «Мама, не надо мне баллонки! Не вели их топить, мамочка милая! Жучки такое горе! И за что их?» Я подбежала к маме, и Таня тоже. Мы плакали. Но мама велела перестать и строго сказала, что это все глупости и что надо приучаться к порядку вещей. вступайте сейчас же в детскую и займитесь своими куклами. Пора отвыкать от прихотей. Мы пошли на заднее крыльцо и сели там на ступеньки. Пригорюнились. Если Маша понесет маленьких топить, думали мы, так здесь увидим. Аня, Аня, чего это мама не понимает, что их никак нельзя топить? Говорила Таня. Уж почти стемнело. Вдруг мы видали Машу. Она что-то несла в фартуке, а сзади бежала жучка. Махала хвостом и тихонько повизгивала. Мы сразу догадались, что это их несут. Я со всех ног бросилась опять к маме. А Таня побежала просить Машу, чтобы она подождала. Мама была занята с тетей и говорила, когда я вошла. — Ну, визитное можно с малиновым плющом. — Что тебе, Аня, чего ты влетаешь, как сумасшедшая? — Да. Мамочка, она плачет. Нельзя у нее детей отнимать. Не вели, мамочка. Что такое? Ах ты опять об этой собаке. Оставь меня раз навсегда, говорю. Мама, сказала я и перестала плакать. но если бы нас у тебя кто-нибудь утопил, когда мы родились? Мама засмеялась, и Василий Иванович тоже. Он пришел и слушал, что мы говорим. Вот сравнила, сказала мама. Тогда того человека посадили бы в тюрьму. А чего же за жучкиных детей не садят? Ведь они такие же жалкие и маленькие. Молодая особа, — сказал вдруг Василий Иванович, ухмыляясь, и хотел притянуть меня за руку к себе, но я не далась. Молодая особа, вам рано знать эти условия жизни. Могу сообщить вам лишь одно. Люди — существа разумные, и их больше, чем животных. Они, так сказать, победили животных и могут их убивать. А если б собак было больше, то случилось бы наоборот. Понялись? Да. Потому что нас больше и мы разумные, надо убивать жучкиных детей. Разве жучки не так горько, как если б нас ума мы отняли? Я бы желала, чтобы за жучкиных детей тоже сажали в тюрьму. Мама сначала удивилась моим словам – а потом страшно рассердилась, закричала и велела сейчас жить и спать. Я ничего не сказала и ушла. В детской Таня уже легла и плакала под одеялом. Я тоже разделась и пришла к ней на кровать. Мы ни о чем не разговаривали. Отворилась дверь, я выглянула из-под одеяла, вижу бабенька. Она подошла прямо к нашей кроватке и погладила нас по волосам. «Полно те, маточки, глазки только портите. Вот!» «Скушайте-ка на здоровье!» И она нам дала по половине твердого коричневого пряника. Пряник был очень вкусный и пах камфорой, потому что лежал в бабушкином сундуке. Но мы не могли кушать от огорчения. Тогда бабушка сказала тихонько, «Молчите, молчите, уже завтра к жучке на новоселье пойдем. Я ее с детками к Семену в старушку велела положить, там и солома есть». Мы верить не хотели. Бабенька, миленькая моя, так они живы? Вы их отнили, вправду, бабенька? Уж говорю, живы, значит, не вру. Да полно вам, какие сороки. Бабушку замучили. Мы бабеньку совсем зацеловали. Едва-едва она нас уложила. Таня заснула. Бабушка прибирала комнату заправляла на ночь лампадку, а я думала. Бабушка, сказала я. Ведь нехорошо топить животных. Животное — тварь, милая. Она тоже создание Божие. Его убивать, конечно, грех. Всякое дыхание дохвалит да Господа, сказано. Я тварь жалею. Бабенька, милая, вот ты говорила, если добрый человек умрет, его душа пойдет в рай, а злой так в ад. А если собачка хорошая и добрая умрет, ей тоже будет награда. Что ты, что ты, матушка, сравняла? В человеке душа, а в скотине нет души, пар. И сдохнет собака, пар выйдет, вот и все. Как же это, бабушка, а чего Ведь собаки, как люди, тоже несчастные есть и счастливые. от Отчего же за несчастье ей ничего не дается? Господь так устроил, милая, его воля. А ты спи со Христом, мне идти надо. Бабушка благословила меня и ушла. А я долго не могла уснуть. И отче наш читала, и Богородицу. Не сплю, все думаю. И за что это во мне душа, а в жучке пар? И почему те, кого больше, могут убивать других? И им ничего. Как все странно и удивительно. Я сама, сколько ни думаю, не могу понять. Вот разве дядя Митя приедет? Спрошу у него. Он такой умный, он все знает. Может быть, и это он мне объяснит».